Я сел на снег, прижавшись спиной к дереву. Ночное оживление, вскрики и гомон заразили меня. Я плакал и вытирал лицо свежим снегом. Постепенно толпа рассеялась. Все стихло. Загребая ногами снег, я обрел вокруг дворца, пока не добрался до беседки, на берегу ледяного пруда. Лед подо мной гнулся и потрескивал, когда я шел к широкой черной полынье. Посреди нее дюлила под ветром маленькая кожаная лодка. Сидя в лодочке, Ная смотрела на меня с укором, плескала в меня водой и взмахами рук звала к себе. Волосы были распущены, их концы намокли и плавали в воде. Я шагнул в обжигающий холод, и ледяные челюсти сомкнулись над моей головой. олени и черный пес, задыхаясь, бились головами об лед. Они не бросили меня, они подталкивали меня к темной, спасительной полынье, и я вынырнул, хватая ртом воздух. Керлихин! Оскальзываясь и падая на хрустком льду, ко мне бежала Диона. Шубка слетела с ее плеч. Она бросилась грудью на лед и, протянув руку, ухватила меня за край свитера я хотел оторвать ее руки, но вместо этого подтащил ее по тонкой кромке к полынье и каждое мое движение затягивало ее в воду. лед обламывался едва я пытался опереться на него, и я с головой уходил под воду. она оползла от проруби и бросила мне шубу, ухватившись за рукав Я подтянулся и выбрался на твердый край. Очнулся я от бодрого рева воды. Золотые львиные пасти изливали дымящиеся струи. Диона выволокла меня из бассейна, Запихнула в халат, уложила на диван И влила мне сквозь сжатые зубы Несколько обжигающих глотков. «Зачем вы так, Керлихин?» Она сидела рядом, крепко удерживая мою руку. Я разлепил глаза, повернулся к ней, всмотрелся в светлое пятно ее лица. Оно медленно проступило из алого жидкого марева. Эти глаза и горькие искусанные губы и страдальчески выгнутые брови не могли лгать. Зубы ее постукивали то ли от холода, рукава ее платья были мокрыми, то ли от пережитого ужаса. Я взял ее руки и, уткнувшись в нежные душистые ладони, рассказал ей все. Я видел близко ее огромные темные глаза. В одну ночь ее и мой мир потерял свою устойчивость и грозил обрушиться и похоронить нас под своими обломками. На краю неизвестности она предлагала свою дружбу. «Я увидела вас из окна кабинета». И если бы случайно не бросила взгляд, случайностей не бывает Диона. Она была так близко, что я предательски напрягся, ожидая знака, вернее, проблеска ее женского безумия. Но сегодня она была совершенно добродетельна и бесплотна, как ангел. А может быть, это была гениальная игра, и ей нравилось мучить и примерять маски. Наша взаимная истерика закончилась под утро. Она встала, пошла переодеться. Я напряженно слушал шорох и шелковый шелест в спальне. Она оделась строго, траурно и сразу отдалилась от меня, словно решила соблюдать королевскую дистанцию. — Мне надо вернуться в кабинет. Прошу вас, пойдемте со мной. Мы прошли по мраморной, покрытой бесшумным ковром лестнице, в кабинет Вараксина. В кабинете ни слова. Там... «Наверняка прослушивают». Я молча кивнул. В кабинете было жарко натоплено и приторно душно. Пахло пороховой гарью, кровью и резким цветочным запахом. Также пахло в апартаментах Лины, в ее агентстве. На светлом ковре чернело подсохшее пятно крови и обведенный мелом силуэт лежащего тела. Стараясь не наступать на распластанный контур, Диона прошла к черному сейфу, набрала шифр и достала небольшой футляр-шкатулку. В таком могли быть ключи или драгоценности. «Что там?» — спросил я, когда мы оказались вновь в ее комнатах. «Там ключ. Ключ от небесных врат летающего города». Она раскрыла футляр, развинтила платиновую тубу. Пусто. Диона растерянно провела пальцами по чёрному бархату крышки, перевернула тубу. Его нет. Как он выглядел? Это был изумруд особой огранки. кристалл вписана лазерная шифрограмма.